поскольку с момента получения известия о гибели майора Хартфорда никаких новых распоряжений сделано не было, имение согласно закону о праве первородства переходит к старшему сыну майора Хартфорда. Лорд Гиффорт поглядел поверх очков на живот Джемаймы и продолжил: в случае, если у майора Хартфорда не останется сыновей. Имение и титул переходят ко второму сыну лорда Эшбори, мистеру Фредерику Хартфорду. Он поднял голову. Электрический свет заиграл на стеклах очков. Похоже, нам всем придется немного подождать. Лорд Гиффорд замолчал, и я воспользовалась паузой, чтобы передать чашке Леди Вайолет и Джемайме. Джимаима взяла свою безучастно, не глядя на меня. Леди Вайолет вообще отмахнулась. Только Фенни приняла предложенный чай с видимым удовольствием. Чайю, лорд Гейфорд. Учтиво обратился к нему мистер Фредерик. Да, спасибо. С молоком и без сахара, ответил тот, поправляя взмокший прилипший к шее воротничок. Я осторожно подняла чайник и, стараясь не обжечься паром, налила чай. Передала лорду Гиффорду чашку и молочник, который он взял, не глядя на меня. Я слышал, у вас неплохо идут дела, Фредерик, спросил он, вытягивая трубочкой пухлые губы и прихлебывая чай. Уголком глаза я заметила, что мистер Фредерик кивнул. «Лучше не бывает. Мои рабочие легко переключились с автомобилей на аэропланы. И недавно мы даже подали заявку на тендер, объявленный военным министерством». «Будем надеяться, его не выиграют американцы. Говорят, у них достаточно аэропланов, чтобы завалить всю Британию». «Не спорю. Америка выпускает немалую машин, но я бы в их аэроплан не сел». «Почему же?» массовое производство, объяснил мистер Фредерик. Люди работают слишком быстро в ритме конвейерной ленты. У них нет времени проверить, все ли сделано правильно. Так министерство вроде не возражает. Министерство не видит дальше собственного носа. Но им придется признать очевидное: как только они увидят наше качество, они перестанут покупать эти консервные банки. Он преувеличенно громко захохотал. Я невольно подняла голову удивленная. Для человека только что потерявшего отца и единственного брата мистер Фредерик держался на удивление хорошо. Слишком хорошо, думала я, начиная несмотря на восторженное описание Нэнси и преданность Ханны, склоняться к тому, что Дэвид был прав. Говоря об отце, как о недалеком и злобном человеке. А как там юный Дэвид? Пишет? – спросил лорд Гиффорт. Я как раз протянул мистеру Фредерику чашку. Он резко дернул рукой, перевернул ее, двиющийся чай пролился на бессарабский ковер. Ой! – вскрикнула я холоднее. Простите, сэр. Мистер Фредерик посмотрел на меня и, видимо, что-то прочел в моем взгляде. Открыл было рот, но передумал и промолчал. И тут всех отвлек короткий вздох Джимаймы. Она выпрямилась, схватилась за бок и провела рукой по тугому животу. — Что? — спросила из-под вуали леди Вайлетт. Та не ответила. Казалось, она безмолвно разговаривает со своим младенцем. Держал и за живото и смотрел и перед собой невидящими глазами. Джемайма. Голос леди Вайлет и без того севший от потерь от испуга прозвучал очень резко. Джемайма склонила голову набок, будто прислушиваясь, и еле слышно прошептала: "Он не шевелится". Она часто задыхалась. Все время двигался, а теперь перестал. «Тебе надо лечь, отдохнуть», — посоветовала леди Вайлетт. «Это все жара». Она огляделась, ища поддержки. «Жара, и...» Она покачала головой и сжала губы, не в силах договорить. «И все остальное».